Удерживались на одном месте поджидая. И видно было, как по Нагорному берегу заскакивали запорожцы со своим горбоносым сухим изрубленным ериком, чтобы занять мыс, куда в случае схватки прибился бы караван. Насады, до того шедшие гусем, беспорядочно сгрудились». Все ближе и ближе наплывал алый караван на затаившиеся струги, и вот вдруг один из челнов ударил в весла и разом надвинулся на головное судно. На носу струга выросла большая широкая фигура атамана с обнаженной теперь точно огненной саблей в руке. Он поднял саблю, и дико и страшно со всех стругов по розовой, точно кровавой, взбудораженной реке грянула «Сарынь на кичку!». Страшный старинный клич этот понизовой вольницы сразу точно сковал всех на караване. Начальные люди, бледные и растерянные, засуетились было по судам, уговаривая стрельцов у судовых ярыжек к сопротивлению, но хмурые лица неподвижных команд сразу сказали им, что дело, и не начинаясь, было уже кончено. Струг атамана тупо ткнулся в деревянный борт стрелецкого судна, и через минуту атаман первым, казаки были уже на тихой, как кладбище палубе, и Степан с горящей огнем саблей в руке выпрямился во весь свой высокий рост. — Слушайте, все прокатилось над беспорядочно сбившимся в кучу окованным страхом судами. — Казаки не тронут черного народа, которые не будут сопротивничать. Мы расправимся только с начальниками, с лиходеями вашими. Но, — указал он своей пылающей красным огнем саблей на стрелецкого голову, — сильного статного молодца с черными кудрями и открытым смелым лицом, живо! Засверкали красным и золотым огнем сабли, и стрелецкая голова весь в крови рухнул на палубу. — Здравствуй, батюшка наш атаман! — вольно! — закричали со всех сторон стрельцы и ерышки. — Веди нас в вагоне в воду, куда хошь, за тобой идем. Степан махнул саблей другим стругом и указал им на остальные суда, и в раз казачьи толпы залили богатый караван там прилаживали петлю на шее позеленевшего от ужаса приказчика шорина чистяка похожего на копца который одервеневшими синими губами творил пута из молитвы там с криком рубили целовальников ехавших при казенном хлебе там жгли их огнем пытая где спрятана казна А сам Степан, перебив одним ударом руку монаху-надзорщику, угрюмому рыжему устюжанину, велел троих работников монастырских по тогдашнему детенышев повесить на мачте. И через несколько мгновений длинные тела их все, розовые, уже содрогались последними судорогами над водой. На купеческих судах хозяев казаки то вешали по высоким мачтам, на которых весело велись разноцветные флажки, то просто ограбив сбрасывали их в розовую подернутую легким парком воду. Розовые чайки мягко носились на своих острых крыльях вокруг сметенного каравана и тревожно кричали хриплыми голосами. — Здесь что? — строго спросил Степан, позеленевшего от ужаса приказного губастого с выпученными серыми глазами. — С! Сильные в Астрахань везли, едва выговорил тот. «Открывай!» Грубые дощатые двери с визгом раскинулись. В лицо ударила нестерпимая вонь. Бритые, синие, бледные головы, клеймены, исхудалые лица, грязные, вонючие тела, прикрытые всяким лохмотьем, переливчатый звон цепей. «Все выходи!» — крикнул Степан. — Нам ваши вины неведомы, куды хотите, туды идите. А ежели кому почище одеться охота, выбирай на судах, что по душе, и бери, никого не спрашивая. — Батюшка, отец, дай Господи тебе много лет здравствовать, — загалдели ссыльные, — пошли тебе, Господи, из могилы поднял. И недолго, думая, они бросились терзать и избивать, кого не успели еще убить казаки и грабить животы. «А этого», — указал казакам Степан на — «раздевай до нога». «Батюшка, помилуй!» — рухнулся тот в ноги. «Чем же повинен я? Смилуйся, отец! Раздевай!» В одну минуту он был раздет, дрожащий, нелепый, безобразный, страшный и смешной в одно и то же время.